142. Камень, даваемый нами для исполнения определенных задач, имеет противовес в камне незримом, носимом носителем света в груди, которые важнее, как мыслите, если они одинаковой силы. Но если камень дальней звезды сильнее, то он усиливает камень незримый до степени своей светоносности.